счетчик Гегера. Это газоразрядная трубка, в которой создано сильно неоднородное электрическое поле. При попадании в рабочий объем счетчика ионизирующей частицы образуется электронная лавина, через счетчик течет ток. Это и позволяет вести учет частиц. Подобное устройство было изобретено Резерфордом и немецким физиком гейгером в 1908 году. Тогда этот прибор был незаменим при исследовании радиоактивности. По импульсам тока можно было подсчитать что, например, грамм радиа в секунду испускает 37 миллионов альфа-частиц. Физические приборы, использующиеся сейчас для ловли микрочастиц, довольно многочисленные всех не перечтешь. Добавим сюда еще только уже знакомую нам камеру Вильсона, для того лишь чтобы обратить внимание на ее явные недостатки. Для ловли кварков камера Вильсона так мало подходит, как рогатина или духовое ружье плохо вяжутся с современной охотой, где в ход пошли даже вертолеты. Счетчик Гегера вышел из моды, правда, его еще используют, например, в биологии, где требования не столь высоки, как при ловле микрочастиц. Потому что уж очень он неповоротлив, регистрация сверхбыстрых сигналов ему явно не под силу. А неповоротливость камеры Вильсона проявляется в другом, что можно довольно просто объяснить. Камеру наполняет газ, пары. Он очень разрежен в сравнении с жидкостями. Поэтому и следы получается жидковато чересчур тонкими, а кварки, пора вспомнить о них, и сами не очень-то следоспособны. Так что ловить кварки в камере Вильсона – это то же, что при охоте на слонов пользоваться мышеловками. Для ловли кварков и других необычных частиц требуется средства более надежные, и физика дала их. Приборы отбились от рук В 20-е и 30-е годы камера Вильсона все еще была чудом науки. Но требования к измерениям возрастали. Ученые имели дело со все более быстрыми и, главное, короткоживущими частицами. И хотя целое поколение физиков билось над усовершенствованием, детище Вильсона преуспели тут мало. Революцию в этом деле совершила изобретенная в 1952 году пузырьковая камера. Она справедливо стала сенсацией 60 годов. С ее помощью был открыт и знаменитый «Омега-минус-гиперон», упрочивший славу Геллмана и торжество кварковой гипотезы. В двух словах пузырьковую камеру можно представить как камеру Вильсона наоборот. Вместо капелек жидкости в пересыщенном паре теперь исследователи имеют дело с пузырьками пара в перегретой жидкости. Жидкость мгновенно вскипает вдоль трека ионизирующей частицы и отмечает его гирляндой мелких пузырьков газа. Когда пузырьки в камере достигают значительных размеров, Камера освещается и следы, они имеют микронные толщины, фотографируется стереофотосъемка с помощью двух-четырех объективов. После фотографирования давление в камере поднимается до прежней величины, пузырьки при этом исчезают и камера вновь оказывается готова к действию. Весь цикл работы пузырьковой камеры составляет величину порядка одной секунды. Эволюция пузырьковой камеры от рождения до наших дней весьма примечательна и характерна. Методические усовершенствования шли гигантскими темпами. Началось все с сургуча и бечевки, обычное выражение физиков, когда они хотят подчеркнуть, что в прошлом выводили законы с помощью самых простых средств, а закончилось дело тоннами и тоннами материала. Примером современной установки может служить созданная во Франции для совместной работы с советскими физиками водородная камера «Мерабель», установленная на ускоритель Института высоких энергий Академии наук СССР под Серпуховым. Ее объем – 10 кубических метров. Общий вес движущихся частей достигает двух тонн, а стоит она миллионы. Создание подобных устройств уже дело государственного и даже межгосударственного масштаба. К чему такие гиганты? Они себя оправдывают, это легко доказать. Заполняющий камеру Мирабели жидкий водород представляет собой хорошую, простую и однородную Мишень частиц, вырывающихся в камеру из космоса или из жерла ускорителя? Тут пузырьковая камера решительно одерживает верх над ядерными фотоэмульсиями, этим винегретом из водорода, углерода, азота, кислорода, брома и серебра. Работающие с ядерными эмульсиями физики всегда спорят о том, в какое именно ядро попала частица с высокой энергией. Достоинство большого объема камеры в том, что теперь можно следить За ядерными событиями, за последовательными этапами распада частиц на протяжении многих метров, а также регистрировать очень редкие процессы рождения кварков, представляющие для науки огромный интерес. Но гигантизм выставляет и свою оборотную негативную сторону.